После укуса телепатический рисунок той, что отмечено, изменился крыльным образом. Он стал полностью соответствовать излучению обыкновенного зомбита. Вот только контроль над этим зомбитом Грайеры потеряли. А самое главное, она сохранила собственную волю и разум. Никому до нее этого не удавалось. Представители моей расы, подвергнувшиеся действию Граранского яда, после уничтожения собаки-поводыря, превращаются в обыкновенных идиотов. Вот почему нам потребовалась такая сложная проверка отмеченной. Мы не могли поверить, что ее собака-поводырь на самом деле уничтожена Грайерами. Но теперь, когда Октопус вручил ей черную молнию, способную уничтожить Грейров, все сомнения отпали. Расскажите подробнее об этой молнии, я слышу о ней первый раз. Черной молнией мы называем вот эту жемчужину. Посол торжественно указал на огромный жемчуг, с которым Элайн упрямо не желала расставаться с той самой минуты, как покинула раковину октопуса. Октопус выращивал ее не одну сотню лет. И вот теперь, когда она совершенно готова... Готова для чего? Вы знакомы с биохимией Грайров? Честно говоря, не очень. А с особенностями их питания? Ну вот видите, объяснять придется слишком долго. Но мне это тоже интересно услышать, вступила в разговоры Лайн, и неверуво показалось, что сделала она это с одной единственной целью чтобы выручить его из неловкого положения. В таком случае мне придется объяснить все подробно. Наберитесь терпения. Цивилизация Грайеров возникла на этой планете гораздо раньше нашей, но, к счастью для нас, большую часть своего эволюционного развития они провели в примитивной фазе. И лишь относительно недавно у них образовалось какое-то подобие нервного центра, управляющего действиями всей колонии. Это стало возможным благодаря особенностям их питания. Члены сообщества Грайеров все время обмениваются жидкообразной пищей, передавая ее от одного индивидуума к другому. Во время прохождения через многочисленные желудки пища не только уменьшается в объеме, но и качественно изменяется. В нее добавляются все новые и новые ферменты, витамины и стимуляторы. Особенно бурно процессы ферментации протекают в живых хранилищах. Это отдельные живые существа, чаще всего не принадлежащих колонии Грайеров, и превращенные ими... Я знаю, о чем вы говорите. Вместе с Илайн мы видели их живые бочки. Посол продолжал так, словно не заметил, что его только что перебили. На конечном этапе после завершения всех процессов преобразования и качественного изменения пища превращается в подобие живой плазмы. Мне трудно подобрать другое название. В этой жидкости сконцентрирована вся генетическая информация колонии граеров, И не только генетическая. Такой особой, концентрированной пищей кормят не только личинок в определенной стадии их развития. Срок этого кормления строго ограничен, и в зависимости от него – Из личинок могут развиться различные рабочие, боевые или любые другие особи, необходимые колонии в данный момент. Но это еще не все. На конечной стадии пища, облагороженная уже ферментами личинок, попадает к одной единственной женской особи, существующей в колонии граеров. В это трудно поверить, но мы точно установили, что у граеров есть всего одна и всегда единственная самка, способная к производству миллионов, оплодотворенных яиц, за счет которых колония непрерывно обновляется. На последней стадии переработки пища, прошедшая через желудок самки, выделяется из ее специальных желез в виде крошечных капелек. Эти небольшие капельки всегда являлись для мужских особей-играеров высшим источником наслаждения и постепенно стали особым стимулом, своеобразной наградой за хорошо выполненную для колонии работу. Однако впоследствии, на определенном этапе эволюционного развития, самка приобрела способность передавать вместе с выделениями своих желез определенные инструкции и приказы, управляющие действиями всей колонии. Это происходило постепенно и, видимо, незаметно для остальных членов колонии. Химический язык. Зачатки такого языка встречаются у некоторых организованных в колонии насекомых на нашей планете. Восторженно прошептал Алмин. жадно впитывавший каждое слово Акванта. Несколько позже, когда зачаточная телепатия, свойственная Грейрам на самых ранних этапах их развития, преобразовалась в средство общения, самка использовала ее для полного подчинения своей воле всех особей колонии. Так постепенно из индивидуальных организмов они превратились в обыкновенные исполнительные механизмы, объединяющие в единое целое одной единственной особью. В этом их главная сила, поскольку следствием такой системы стало полное пренебрежение опасностью и невозможностью проявления эгоизма. Интересы колонии всегда на первом месте. Собственно, за кругом этих интересов для Граров не существует вообще ничего. Но в механизме управления всей колонией одной единственной особью кроется и их главная слабость. Всегда существует возможность тем или иным способом уничтожить их управляющий биологический центр. И, понимая это, Грайеры применили совершенно уникальные средства для его защиты. Однако, несмотря на любую защиту, индивидуальная особь не может быть бессмертна. Рано или поздно, благодаря какой-то болезни или роковой случайности, она погибнет. Каким же образом колония граеров существует на протяжении тысячелетий? Алмин, казалось, забыл, где он находится. Интерес к потрясающим фактам биологического развития целой цивилизации, которые ему только что приоткрыли, заслонил все остальное. и неверу пришлось мягко вернуть его на землю. Константин Сергеевич, к нашим делам это вряд ли имеет отношение. Имеет, имеет. Если царица Грайеров бессмертна, то попытка ее уничтожить заранее обречена на провал. Нет, к счастью для нас, она не бессмертна. Когда матка... или царица, как вы ее назвали, стареет. Квант подчеркнул, с каким глубоким презрением относится он к термину, предложенному Алминым. Грайры заранее начинают готовить новую особь, выделяя для нее совершенно особый корм. И это действие столь глубоко заложено в их инстинктах, что они совершают его без указаний со стороны матки. Хотя, возможно, и она сама принимает в этом участие. Нам не удалось установить в деталях, как это происходит. Но в нужные сроки в колонии выращивается новая матка, и как только она выходит из стадии личинки, старую матку уничтожают.